Ее невеселые размышления были прерваны молодым переводчиком. Он подошел к девушке, почтительно поклонился ей и сказал, «Прости, госпожа, что мы так предались своему горю. Святой старец был для нас всем. Его смерть — это больше, чем смерть обычного человека. Это конец существования всего нашего племени. Теперь нам нет для чего жить. Наша миссия закончена. Но у меня есть еще долг, и я его не забыл». Прежде чем послать нас за тобой, старец призвал меня и сказал, чтобы после разговора с ним я припроводил тебя в место, которое называется Абд-Аль-Касим. Как гласит пророчество, именно там свершится твоя судьба. Обратный путь по горной тропе показался Маше еще труднее». Спуск вообще труднее подъема, а тут на нее навалилась бесконечная усталость от всего пережитого за день. Силы почти оставили девушку, и если бы не молодой спутник, она наверняка сорвалась бы с тропы и рухнула в пропасть. То и дело, из-под ее ноги скатывались камни, с грохотом пролетая по крутой осыпи. Наконец спуск закончился, и они оказались на краю пустыни. Молодой бедуин сложил руки рупором и издал прежний то ли лающий, то ли хохочущий звук — Из-за скалы отозвался точно такой же голос, и через минуту из темноты появился молчаливый погонщик, ведущий в поводу двух верблюдов. Благородные животные послушно опустились на землю. Бедуины помогли Маше сесть на того же белого дромадера, на котором она в начале ночи проделала путь через пустыню, чтобы встретиться со святым старцем. Переводчик объяснил ей, что только это белоснежное животное достойно нести ее, в чьих жилах течет благородная королевская кровь. Сам он сел на второго верблюда, светло коричневого издал короткое гортанное восклицание, и снова началась бесконечная скачка через ночную пустыню. Впрочем, это только условно можно было назвать скачкой. Верблюды неслись плавной, мягко раскачивающейся иноходью, так что Маша начала понемногу задрёмывать. Ей казалось, что она плывёт на лодке по гладкому широкому озеру, и на далёком берегу её ждёт близкий любимый человек. Вот только лица его она никак не могла разглядеть. Лодка раскачивалась, она схватилась за её борта, чтобы не свалиться в воду, и проснулась от окрика своего проводника. «Госпожа, проснись!» «Не упади, с верблюда скоро мы подъедем к Каиру!» Действительно, далеко впереди, немного ниже их дороги, показалась яркая россыпь огней ночного города. Верблюды ускорили ход, словно почувствовав, что впереди их ждет вода и, возможно, отдых. Ночью в пустыне было холодно и, как ни странно, очень сыро. Воздух отдавал накопленную влагу. Маша зябко ежилась и не могла дождаться, когда же, наконец, завершится ночная скачка. И вдруг когда она меньше всего ждала каких-то неожиданностей. Сбоку, на перерезах маленькому каравану, выехала с темноты джип с погашенными фарами. — Берегись, госпожа! — крикнул бедуин, поворачивая своего верблюда и вытаскивая из седельной сумки винтовку с коротким стволом. — Я отвлеку их! Спасайся! Легко было сказать. Маш совершенно не умела управлять верблюдом, хотя, кажется, это умное животное не нуждалось ни в каком управлении. Белоснежный верблюд повернул в сторону и, кажется, удвоил скорость. И в это время сзади прогремел выстрел. Маша оглянулась и увидела, как ее проводник на своем верблюде зигзагами несется рядом с джипом и пытается попасть из винтовки по колесам. Но он успел выстрелить только один раз. Послышалась автоматная очередь, и молодой кочевник слетел с седла и рухнул на песок под колеса машины. Оставшийся без наездника верблюд поднял морду к луне и издал долгий жалобный рев. Джип объехал труп бедуина и на полной скорости устремился за Машей. Ее белый верблюд несся прочь, сколько было сил, но мощный мотор делал свое дело — и расстояние между Машей и ее преследователями неуклонно сокращалось. Снова сухо протрещала автоматная очередь, и верблюд споткнулся, его длинные ноги подломились, и огромное животное рухнуло на холодный песок ночной пустыни. Маша вылетела из седла, перелетела через труп верблюда и упала на сырой плотный песок. Рядом с ней затормозила машина, хлопнули дверцы, прозвучали шаги двух человек. «Кретин! Зачем ты стрелял?» — прозвучал знакомый голос. «Если она погибла, я закопаю тебя в одну могилу с ней». «Азраил, она могла уйти!» — отозвался второй человек и наклонился над Машей, обдав ее запахом крепкого дешевого табака. «Да нет, все в порядке. Она жива». И сильные руки рывком подняли Машу на ноги. «Твое счастье!» — проговорил Азраил. Девушку поволокли к машине. «Что вам от меня нужно?» Слабым, измученным голосом спросила она. «Как вы со мной обращаетесь?» «Ах, ну да», — прозвучал рядом с ней насмешливый голос Азраила. «Ведь с тобой нужно обращаться, как с особой королевской крови. Извини, я забыл». Ее втолкнули на сиденье джипа. Азраил сел рядом, закатал рукав, обнажив Машину руку, и неожиданно в его руке появился шприц. Маша изумленно вскрикнула, попыталась протестовать, но игла уже вошла под кожу, и через несколько секунд все вокруг затянуло розовым колеблющимся туманом. Дмитрий Алексеевич пожалел, что сел в эту машину. Старый «Форд» дребезжал, дверцы его грозили отвалиться, мотор кашлял, как старый курильщик и то и дело норовил заглохнуть. Тем не менее, лихой водитель выжимал из своего антиквариата сумасшедшую скорость, обгонял другие машины и при этом еще напевал марш из оперы «Аида». Промчавшись мимо застывшей в темноте громады мечети, форт резко развернулся и затормозил с душераздирающим скрежетом. Старыгин не сомневался, что при таком торможении от машины отвалится капот или мотор, но этого не произошло. Водитель обернулся, и с какой-то странной интонацией проговорил. «Приехали. Абд-Аль-Касим». Старыгин расплатился, дав щедрые чаевые, и выбрался из машины, с трудом справившись с проржавевшей дверью. Едва он вступил на тротуар, древний форт резко сорвался с места и с дребезгом и грохотом исчез из поля зрения. Наступила тишина, нарушаемая только негромким журчанием. Не верилось, что вокруг раскинулся многомиллионный город. Старыгин пошел в том направлении, откуда доносилось журчание, и увидел открытую калитку в высокой беленой стене. За этой калиткой виднелся большой сад с прямыми широкими дорожками, в центре его — цветник, посреди которого журчал фонтан. Белые цветы светились в полутьме ночи, распространяя пряный аромат. Неожиданно из тени под стеной выскользнула невысокая фигура. Старыгин попятился, но незнакомец стремительно подскочил к нему и прижал к левому боку блеснувший в темноте клинок. Сверкнув белками глаз, человек что-то яростно проговорил по-арабски. Старыгин уже мысленно простился жизнью, но в последний момент, повинуясь внутреннему голосу, торопливо проговорил «та, у которой тысяча лиц». Незнакомцы словно подменили, Он спрятал нож, угодливо склонился перед Старыгином и проговорил на ломаном английском. «Пойдемте, господин, скоро начнется. Простите мою грубость, но вы знаете, как мы должны быть осторожны». «Все верно», — кивнул Старыгин, разглядывая того, кто только что чуть не лишил его жизни. Это был араб лет пятидесяти со смуглым изрытым оспой лицом и густыми коротко подстриженными усами. Выпуклые глаза светились в темноте, как глаза ночного хищника. Раб развернулся и вошел в калитку, сделав старыгину знак идти следом. Они быстро миновали ночной сад, полный свежести и благоухания. Вошли в высокую дверь, покрытую тонкой изящной резьбой. За этой дверью оказался просторный холл, вымощенный цветной узорной плиткой и освещенный несколькими медными фонарями, укрепленными накованных кронштейнах. «Сюда, господин!» — проговорил проводник и открыл низкую окованную меди-дверцу. За ней оказалась лестница, круто уходящая вниз. Старыгин на секунду задержался на верхней площадке, подумав, не делает ли он большую ошибку, следуя за этим подозрительным человеком. Впрочем, если бы тот хотел убить его, он мог бы сделать это раньше, на улице, перед входом в сад. «Идемте же, господин!» — окликнул его проводник. «Скоро начнется!» Старыгин быстро зашагал по лестнице. Вскоре она закончилась, и начался длинный сводчатый коридор, по сторонам которого виднелись многочисленные темные помещения. Судя по всему, Дмитрий Алексеевич оказался в большом подвале под одним из старых каирских дворцов. Проводник уверенно шел по коридору, изредка сворачивая то в одну, то в другую сторону. Было видно, что он очень хорошо знал дорогу. Старыгин пытался запомнить все эти повороты, но очень скоро сбился и понял, что без провожатого он отсюда не выберется. Наконец, проводник остановился перед высокой запертой дверью, обитой чеканной медью. Он несколько раз ударил в дверь подвесным молотком, отчего под сводами подвала раскатился густой долгий звук. Возле двери стоял открытый шкаф с резными дверцами черного дерева. В этом шкафу Висели несколько длинных черных плащей с капюшонами. «Повинуясь все тому же внутреннему голосу», Старыгин протянул руку, взял один из плащей и надел его, низко опустив на лицо капюшон. Гулкий звук от ударов проводника затих, дверь распахнулась, и на пороге появился высокий широкоплечий человек в таком же, как у Старыгина, черном плаще с капюшоном. «Кто стоит на пороге?» — произнес он по латыни. «Перевозчик душ», — отозвался на том же языке проводник. «Принимаю от тебя заботу об этой душе», — проговорил человек в плаще и отступил в сторону. старыгин склонился, чтобы его лицо не было видно из-под капюшона, и вошел в дверь. За ней оказался огромный ярко освещенный зал, похожий то ли на бальный зал дворца, то ли на внутреннее помещение собора. Каменные стены покрывала тонкая, удивительно искусная резьба. На высоте более десяти метров вдоль стен проходила узкая деревянная галерея. Окон в этом зале не было, но в противоположной от входа стороне находился огромный витраж, подсвеченный изнутри тусклым красноватым светом. Витраж изображал изогнувшееся перед прыжком чудовище — полуящерицу, полузмею, покрытого сверкающей чешуей монстра со второй маленькой головы на хвосте. То самое чудовище, которое было изображено на картине в Эрмитаже. Обе пасти монстра были приоткрыты, и из них высовывались два красных раздвоенных языка. Чудовище смотрело, кажется, прямо в глаза вошедшему в зал Старыгину, и в этих глазах читался весь ужас, вся ложь, весь бесконечный цинизм мира». Дмитрию Алексеевичу показалось, что он заглянул в ад. Изображенное на витраже чудовище так привлекло его внимание, что он не сразу заметил наполнявших зал людей. Их было много, наверное, несколько сотен, но огромное помещение вмещало всех, и каждый человек здесь держался обособленно, самостоятельно. Никто не разговаривал, все сторонились друг друга, как будто каждый хранил свою собственную страшную или постыдную тайну. И при том, что они не разговаривали друг с другом, зал наполнился ровной, неумолчным гулом, как если бы каждый человек безостановочно говорил сам с собой или повторял одну и ту же нескончаемую молитву. Как и Старыгин, все были одеты в длинные черные плащи, и капюшоны скрывали лица присутствующих. И во всех фигурах, в том, как напряженно они держались, как медленно перемещались по залу, повернувшись в одну и ту же сторону. Чувствовалось нетерпеливое и вместе с тем настороженное ожидание. Все присутствующие чего-то ждали и в то же время чего-то страшились. Старыгин медленно двинулся вперед, стараясь ни с кем не сближаться, старательно обходя облаченные в длинные плащи фигуры. Там, в дальнем конце зала, под витражом, изображающим древнее чудовище, находилось что-то вроде алтаря, на котором виднелась огромная книга в черном кожаном переплете. Возле алтаря на каменных плитах тускло светилась жаровня из кованой меди, и над ней курился голубоватый дымок, медленно расползавшийся по залу. Позади алтаря, возле самой стены, стоял громоздкий саркофаг из черного камня. Двигаясь к алтарю, Дмитрий Алексеевич случайно бросил взгляд на стену, и разглядел покрывавшую ее каменную резьбу. Он никогда не видел ничего подобного. Вся стена была покрыта переплетающимися и извивающимися чудовищами — василиски, амфисбены Мантикоры и другие адские создания сражались между собой, совокуплялись, пожирали друг друга, перетекали одно в другое, превращались в новых и еще более чудовищных монстров. Вот василиск — с чудовищным хвостом амфисбены вот другой, с двенадцатью когтистыми лапами, а у этого выросли за спиной кожистые крылья летучей мыши. Старыгин вздрогнул и отвернулся от стены, пораженный взволнованной страшной фантазией древнего мастера. Неожиданно в высоте над головами присутствующих раздался долгий, протяжный, тоскливый звук, напоминающий колокольный звон, но чем-то неуловимо от него отличающиеся. Этому звуку ответили хриплые голоса труп. Все присутствующие затихли и замерли, дружно повернувшись в сторону алтаря. На возвышении за алтарем появился еще один человек. Так же, как остальные, он был одет в длинный черный плащ с капюшоном, закрывающим лицо, но в его фигуре, в его осанке чувствовалась уверенность и сила. Старыгин понял, что это тот же самый человек, которого он видел в Риме, в святилище под катакомбами святой Пресциллы, тот, кого Азраил называл повелителем. Звуки труп смолкли, и повелитель поднял руку, требуя внимания. Впрочем, совершенно излишнее, все взоры и так были прикованы к нему, все присутствующие внимательно ловили каждое его слово. И тогда... Он запел. Старыгин внутренне был готов к тому, что произойдет, потому что помнил сцену в катакомбах. Но все равно странная песня, что зазвучала в каменных стенах святилища, невольно захватила его. Напоминающая католический хорал, но несравненно более древняя и мрачная, она наполнила его тоскливым предчувствием чего-то ужасного и неминуемого, и вместе с тем вызвало желание присоединиться к мрачному хору, стать одним из посвященных, слиться с ними. Казалось, стены расступились Вокруг раскинулась безграничная степь, по которой бежали люди с пылающими дымными факелами, то ли кого-то преследуя, то ли от кого-то убегая, и Старыгин был одним из них. Он почувствовал пьянящий ритм этого бега, Его голова кружилась, казалось, еще немного, и он утратит самого себя, утратит собственное «я», сольется со своими попутчиками, со своей стаей. Он встряхнул головой, сбросив жуткое наваждение, и огляделся. Все окружавшие его люди были захвачены пением, они раскачивались в такт мелодии, у некоторых упали капюшоны и стали видны лица. Мужские и женские, старые и молодые — но одинаково опустошенные, с полузакрытыми глазами. Старыгин повернулся к алтарю и увидел повелителя. Он один не пел. Начав эту древнюю песню и убедившись, что все присутствующие подхватили ее и подпали под ее власть, он замолчал и теперь медленно обводил взглядом зал, как бы проверяя свою паству. Вот он повернулся в сторону Дмитрия Алексеевича, Лица его по-прежнему не было видно, но из темноты, скрывающейся под капюшоном, блеснули яркие, внимательные, все замечающие глаза. Старыгин приоткрыл рот, делая вид, что подпевает своим соседям, и всей своей фигурой изобразил опьянение древней музыкой. Тем не менее подозрительный взгляд повелителя задержался на нем и только через бесконечно долгую секунду переместился дальше. Оглядев свою паству, повелитель отступил в сторону и бросил на тускло ордевшую рядом с алтарем жаровню несколько крупных красноватых зерен. Струящийся над жаровней сизый дым стал гуще. старыгин почувствовал его сладковатый, дурманящий аромат и невольно задержал дыхание. Пение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Несколько секунд в зале царила напряженная, гнетущая тишина, затем люди зашевелились, как бы оживая или просыпаясь после тяжелого мучительного сна, полного кошмаров. И тогда, не давая им опомниться, повелитель заговорил. «Братья, вы верно и преданно служили мне. Нет, не мне, вы служили нашему общему повелителю, более древнему, чем сама земля». Ваше служение не пропадет напрасно. Каждому из вас воздастся с царицей. Как было предсказано, вы станете равны богам. Безграничная власть, бесконечная жизнь, полная невиданных радостей и наслаждений — вот что ждет вас. Остальные же, те, кто молился своим слепым богам или жил, закрыв глаза и не задумываясь о завтрашнем дне, будут ввергнуты в пучину ада, и повелитель показал на стены зала, покрытые чудовищной резьбой. По рядам прокатился одобрительный гул. Выждав, когда все затихнут, повелитель снова поднял руку и продолжил. «Я не раз повторял вам эти слова, и вы вправе спросить, когда же? Нам надоело ждать». Ряды слушателей задвигались, раздались голоса. «Нет, мы готовы ждать. Мы верим тебе, повелитель». Человек перед алтарем взмахнул рукой, как опытный дирижер, и тут же снова наступила тишина. Да, ожидание было слишком долгим. Тысячу лет верные служители великой силы ждали, когда наступит это мгновение. Многие поколения преданно несли свою службу исходили в могилу, так и не дождавшись, так и не получив воздаяния. Но вам повезло несравненно больше, потому что великий миг... «Наконец настал! В наших руках все три святыни — образ, кровь и ключ!» По рядам прокатился глубокий взволнованный вздох, все застыли в немом ожидании. Старыгин сжал руки и невольно вскрикнул. «Неужели они захватили Машу, и сейчас произойдет что-то страшное, что-то непоправимое?» К счастью, никто не обратил на этот крик внимания. Все были слишком захвачены тем, что происходило перед алтарем. Кроме того, его крик могли принять за проявление радости в преддверии давно ожидаемого чуда. Повелитель повернулся и широко взмахнул рукой. Этот человек был настоящим мастером театральных эффектов. Сразу после его взмаха за алтарем на стене, расположенной под витражом с изображением древнего чудовища, распахнулось небольшое окно, за которым оказалась ярко освещенная картина. «Мадонна Литта» — та самая картина, за которой Старыгин колесил по двум континентам. Та картина, из-за которой ему пришлось бросить свою спокойную, налаженную жизнь. «Образ!» — пробежал по залу восхищенный крик. Люди в черных плащах двинулись вперед, стремясь приблизиться к алтарю, к тому, что должно произойти на их глазах. «Образ!» подтвердил повелитель и снова повернулся к залу, сжимая в руке какой-то продолговатый темный предмет. Вглядевшись в этот предмет, Старгин узнал каменную призму с изображением Исиды, найденную им в подземелье возле пирамиды Хефрена. «Ключ!» — как один человек воскликнули все присутствующие. «Ключ!» — повторил повелитель и так повернул каменную печать в своей руке чтобы каждый в зале смог ее разглядеть. «Но где же кровь?» — в страстном нетерпении выкрикнул кто-то из первых рядов. Повелитель словно ждал только этого выкрика, послужившего сигналом для следующего действия разыгрывающегося на глазах потрясенных зрителей спектакля. «Вот она!» — воскликнул он, подняв руку и хорошо рассчитанным взмахом указав на что-то, находящееся высоко над головами присутствующих. Все участники действа обернулись и подняли головы, чтобы проследить за этим жестом. Старыгин точно так же, как все, повернулся и увидел, что по узкой резной галереи, опоясывающей зал на большой высоте, двигаются два человека, в таких же, как у всех прочих черных плащах, Несмотря на эти длинные бесформенные одеяния, было видно, что первый из двух людей — женщина, а идущий следом за ней — мужчина. Причем мужчина удивительно высокий и худой, так что плащ висел на нем, как на вешалке, и развивался, обметая длинные худые ноги. Несмотря на худобу, фигура мужчины излучала нечеловеческую силу и болезненную лихорадочную энергию. Женщина же, напротив, двигалась как автомат, опустив голову, и безвольно переставляя ноги. «Вот она, та, кого мы так долго искали! Сосуд священной королевской крови, так, кто поможет снять древнее заклятие и открыть для нас двери рая, врата могущества!»